61. Соткин и Нелли сидели у окна хижины и смотрели на улицу. — Что, милая, — спросила Соткин, — не идет ли мой сын у Леншпигель? — Нет, — ответила Нелли. — Мы уже больше не увидим этого дренного бродягу. — Не сердись на него, Нелли, — сказала Соткин. — А пожалей его. Он ведь скитается где-то без приюта, бедный мальчик. — Наверное, приютился где-нибудь в доме побогаче родного у какой-нибудь пригожей барыньки Я порадовалась бы за него, — сказала Соткин. — Может быть, сидит и ест жареных дроздов. — Камнями накормить бы его обжору, тогда бы и вернулся домой, — закричала Нелли. Соткин расхохоталась. — Откуда такая ярость, дитя мое? Класс, в раздумье связывавший хворост, отозвался из угла. — Не видишь, что ли? — Она по уши влюблена в него. «Ах, скверная, хитрая девчонка!» — закричала Соткин. Ни звуком не выдала. «Скажи, девочка, это правда, что он тебе по душе?» «Пустяки!» — ответила Нелли. «Хорошего мужа получишь ты», — заметил Класс. «С широкой пастью, пустым брюхом и длинным языком. Мастер из Флорина делать гроши. В жизни копейки не заработал честным трудом». Вечно шатается по дорогам точно бродяга. Но Нелли вдруг раскраснелась и сердито возразила. — А почему вы ничего лучшего из него не сделали? — Видишь, до слез довел девочку, — сказала Соткин. — Молчи уж, муженек.